Дорога тянулась и тянулась через бесконечный березняк, показывая, насколько рядна взялись за возрождение природы мастеровые Аналорафа. До саженцев они, конечно, не вкапывали, но даже чтобы просто собрать созревшие семена берез, привести их и рассеять на пространстве в десятки верст, все равно требовалась изрядная воля и целеустремленность. «Кра-кра-кра!» В ответ на настойчивые крики ведун поднял наконец голову и увидел тревожно кружащегося над колонной пепельного орла. То электрическое сияло, схватился средним за сумку, да и забыл про вас совсем. К вам навстречу выступила армия Джеффа. Без всяких предисловий сообщил правитель, едва ведун взял шар в руки. Я вижу, что остановить тебя чужеземец не удалось никому из сотников Тирана. Всемогущий и сделал верный выбор, наделив именно тебя своей силой и могуществом. Но ныне тебе предстоит труднейшее испытание. Я помогу тебе, как сумею, но и ты будь наготове. не дай обмануть себя или заманить в ловушку. У него много сил. Не менее десяти сотен смолевников, двадцать пять сотен обычных всадников, три сотни колесниц. И все? Тебе мало? Судя по голосу удивился Аркаим. Три с половиной тысячи умелых воинов, не считая колесниц. У меня ныне тоже около трех тысяч легионеров, спокойно ответил Ведун. И пусть они не так умны и быстры, зато они послушны, не знают страха и не чувствуют боли. Теперь еще неизвестно, что окажется важнее: как далеко Раджав и его силы мудрый Аркаим. Они именовали такем, чужеземец. Последние сотни проходят мимо города. Значит, мы можем встретиться еще до темноты. Понял, Олег. «Хорошо, я буду готов. Но он ошибся. этим днем с конницей тирана легионам столкнуться не пришлось. Еще задолго до заката дорога опустилась в сырую долину, густо порощуя ивовым кустарником. Под ногами захлюпала черная жижа, перемешанная с глиной, а вскоре колонна перевалила мост, ну, если так можно было назвать, и перекинутый через мелкий мутный ручеек шириной в три шага настил из плотно подогнанных бревен. — В половодье тут затон в версту шириной словно в оправдании сказал проводник сами видите досений до наволок не просыхает а там зима потом новое половодье вижу приподнялся на стременах ведун хорошее место Корзина тут присте удобно Лежать корзины, смертный. Ха, чего? В другом месте кустов не найти. Не понимающе пожал плечами мужчина. Зато здесь вон как много. Дорога чавкала по низине еще с четверть версты, прежде чем стала подниматься наверх. Стоило земле немного попросокнуть, как кустарник резко оборвался, сменившись бескрайним лугом который скромно порос низкой желтой травой, в перемешку с бурьяном. Ты глянь, какое отличное место для битвы, любовод. Натянул поводья Олег. Ровное, как лесное озеро, широкое, красивое, за спиной кусты, никто не обойдет, с дровами, правда, туго. Но нам ведь многое не надо, бля. А коли оно такое хорошее, друже. Может, разбойник этот раджав, тут биться и не захочет. Куда он денется, коли мы тут встанем? Ему к городам своим бывшим мимо нас никак не пройти, но ведь наверняка хочется и пока рать наша неразбито, разбита, он себя не почувствует. В любой момент ведь стронуться можем и дальше к столице двинуться. Ждать ему, опять же, тоже нельзя. Ему людей своих Тысячи коней кормить всех надобно, поить, дисциплину поддерживать, а от погоды укрывать, с усталостью бороться. Это мы с тобой, да, с легионерами неживыми хоть вечность тут выстоим, а ему чем быстрее покончит, тем лучше. Так ведь погода, лучше не придумаешь, друже. Тепло, сухо. Ну, как раз это легко поправимо. Рассмеялся ведун. И купец махнул рукой. Ай, совсем забыл, что колдун ты, дружа. Ну, коли так, давай готовься. Встанем грудью за правое дело. Как покончим с Раджафом, так и делу конец. Вся страна разом Аркаиму присягнет. Тогда награду получим и домой. Да и за двадцать управимся то идолы доставая на руси обернёмся а если победит великий раджав вдруг поинтересовался проводник не победит отрезал Олег боги всегда помогают правым а в этом деле правы мы ведь мы сражаемся за свободу первый второй третий легионы ведун выстроил в прямую линию на восемь шренг в глубину Такое построение не всякий таран пробьёт, не то что конница. Правда, Середин помнил, насколько легко можно вспороть строй легиона ударом во фланг. А потому в два крайних ряда, справа и слева, он назначил копейщиков, которых при нужде легко повернуть и составить прочную стену. Легионы стояли прямо, а вот линия кустарника за ними петляла. Дабы не искушать Раджафа, возможностью охвата легион конницей между фалангами кустарник и Колек поставил четвертый и пятый легионы. В целом построение стало напоминать уродливую букву П, с широкой перекладиной, направленной в сторону врага, и коротенькими ножками, опирающимися на кустарник. Разумеется, при таком построении Олег оставался совершенно без резерва. Но он, на всякий случай, разбил четвертый и пятый легионы на четыре манипулы и рассчитывал, что при необходимости хоть какая-то из них окажется свободной для того, чтобы кинуть ее в нужном направлении. Вот и все. Только в полночь, наконец-то, оказался он удовлетворен построением. Теперь остается ждать. И ужинать. Зомби в отдыхе не нуждаются, так что пусть стоят. Будут-а. Ты чего, спишь? Давай, тащи яство, чтоб за ночь припрячешь. Может, последний раз в жизни сегодня есть будем. Спать Олег свалился лишь глубокой ночью, а потом и проснулся уже около полудня от твое труп громкого ржания. Подхватив саблю, среди выскочил из палатки и увидел, как вдалеке на том краю поля, в стороны, подобно половодью, разливаются бессчётные тысячи всадников, со вскинутыми к небо пиками, украшенными разноцветными флажками. Казалось, они занимают все видимое пространство до самого горизонта. Проклятье! Будут тогда, ты где? Почему не поднимаешь? Броню давай и гоняй седлай. Холоп, спавший здесь же в палатке, с просонок заметался, но быстро взял себя в руки, подал шлем, помог завязать сбоку ламинарный доспех, опоясаться саблей. Пока он бегал за лошадью, Олег поднял через седельную сумку, достал из нее шар Сосед уставился в шершавую поверхность. К тебе на поляну пришла конница Раджафа. Наконец услышал он знакомый голос и горько усмехнулся. "Спасибо на добром слове. Но это я уже и так заметил. Их намного больше, чужеземец. Я вижу, что у бандитов в несколько раз больше сил, чем у тебя". Это ты меня так подбадриваешь, мудрый Аркаим. «Говорю, что вижу чужеземец. Но я верю в тебя. Ты можешь не бояться. Я помню, ты обмолвился, что атаку смолевников не способен выдержать ни один строй. Да, было дело. Признался Ледин. Постараюсь помочь тебе со смолевниками. Вёду на лек. Но хватит меня лишь на один раз, большего не ожидай, не успею. А что ты сделаешь, мудрярка им? Увидишь. Голос законного правителя Кайма затих. Нить же мне секреты. Злосплёнул в середину. Тут за него шкурой рискуешь, а он тайны устраивает. Ты видел, сколько их там, друже? Подъехал ал коллегу купить. Видимо невидимо. видимо. Частей в ворогами усыпана. Это потому, что каждый конный как десять пеших место занимает, Огрызнулся ведун. По весу считать таких больше получается, а коли по головам, то нас а конские головы считаешь, колдон. Как отнул любовот? И на душе лега немного отпустило. По мечам считаю, уже вполне спокойно, ответил он. Тот как раз примчался верхом в холоп, спрыгнул, подал ему поводье и придержал стремя. Видя он, взметнулся в седло, намотал поводье на кулак выпрямился во весь рост. Отсюда сверху выяснилось, что ворога совсем не так много. Как померещилось земли, не до горизонта, а всего лишь до леса, макушки которого зеленели в верстах в четырех, на границе неба и земли. Разве же торать это наш рать? Это провождение любого ведо он выехал вперед за спины второго легиона. Минутой спустя к ним присоединился Александр. Хмурый, сосредоточенный, постоянно поглаживающий рукоять меча. Плотные ряды оживших ради праведной цели мертвецов не колыхались, не дышали, не переступали. Конница, собравшаяся на той стороне европейской пустоши, тоже притихла, словно предчувствуя не самое лучшее для себя будущее. Даже лошади перестали ржать. И только тревожно всхрапывали. И лишь десятки кружащих в небесах пепельно-серых орлов коротко перекаркивались, точно ожидающие скорой поживы вороны.